«Новатор» Аврелий вошёл в приёмную Христиана Сергеевича с ежеквартальным отчётом ведомства смерти в руках. Здесь было, как всегда, светло и просторно. За секретарским столом сидел Гарольд и печатал. В приёмной царил идеальный порядок. Сквозь огромные от пола до потолка окна лился чистый небесный свет. Стояли удобные диваны с облачно-белой обивкой. На потолке висели вычурные люстры, а стены украшали старинные изображения сцен из жизни ангелов и грамоты Гарольда за хорошую работу. Чем дольше Аврелий работал в «Ведомстве смерти», тем неуютнее чувствовал себя в сверкающих современных офисах небесной канцелярии. Бросался в глаза контраст между его рабочей униформой и безупречной элегантностью других ангелов. В то время как сотрудники канцелярии брали курс на инновации и сотрудничество с людьми, в «Ведомстве смерти» всё более нерушимыми становились традиции. Вряд ли в канцелярии осталось много ангелов, которые с ходу сообразят, с какой стороны взять меч. И Аврелий невольно чувствовал своё превосходство и одновременно отстранённость. Но он не хотел окончательно разрывать связь, как делали почти все ангелы смерти и по любому официальному и не очень поводу появлялся здесь. Обучение у Христиана Сергеевича и участие в его проекте «Ближе к людям» в юности наложило на душу Аврелия неизгладимый отпечаток. Кроме секретаря, в приёмной дожидалась вызова шефа девушка, одетая в кожаную куртку и джинсы. Она слушала музыку в наушниках, глядя в окно и рассеяно выбивая ритм пальцами по обивке дивана. У неё были прозрачно-зелёные глаза и тёмные волосы чуть выше плеч. Рядом лежал рюкзак. Очередной приблудный кот мурчал у неё под боком. Гарик косился неодобрительно, но помалкивал. Коты были маленькой слабостью Христиана Сергеевича. Хоть тот и тоже ворчал для вида, но брошенных котов исправно пристраивал по ведомствам. Увидев Аврелия, девушка сняла наушники и улыбнулась. «Привет!» «Привет». Он подошёл к столу секретаря и записался в журнал посещения. В приёмной повисла пауза. «Ты с воплощения?» — спросил он. «Ага». «А кто у шефа?» «Похоже, Лео». Словно в подтверждение её слов из кабинета послышался непонятный шум. Потом яростный вопль шефа, заглушённый двумя дверями, и из щели над порогом поползла струя кислотно-сиреневого дыма. Губы девушки дрогнули, Аврелий тоже чуть улыбнулся. «Ясно». Снова неловкая пауза. «Как у тебя дела? Как работа?» — поинтересовалась она. «Нормально. А у тебя?» «Тоже ничего. Сейчас лимит увеличить должны». «Хорошо. Удачи. Спасибо и тебе». Наконец дверь распахнулась, и из неё вышел Лео с торчащими, пуще прежнего волосами, перепачканной сажей, но в целом довольной жизнью. Заметив девушку, он рванул к ней и завопил. «Тинка, радость моя! Пусти, задушишь, да поставь меня на место! Рассказывай, ты как? Шикарно выглядишь, как с первого воплощения. О, опять кот. Пафнутий будет доволен». Как раз, говорит, чертей гонять некому. «Здорово, Аврелий!» «Здорово, Лео!» Послышалось многозначительное покашливание гарика который указывал Тине на раскрытые двери. «Да идёт она, идёт!» — отмахнулся Лео. «Тянусь, выпрось, у шефа лишние пару часов тут. Хоть пообщаемся нормально. Мне сейчас такое утвердили. Бомба, а не проект. И лимит, лимит пусть увеличит!» — крикнул он уже в закрывающейся двери. — Эх, люди, побольше бы таких. Пошли покурим, пока шеф у неё отчёт примет, пока план обсудит. Пойдём. Ангелы вышли на балкон, расположенный в конце коридора, ведущего из приёмной. — Ну, что расскажешь? Как ты там? — спросил Лео, закуривая. — Да что тут рассказывать? — Система? Мать её! — Ты бы заглядывал к нам почаще, что ли? ну Вот сейчас оставайся, с Тинкой пообщаемся. Сто лет же не виделись, хоть на пару часов, в самом деле. Не могу, Лео. Правда, давай в другой раз, работаю очень много. Можно подумать, её когда-то мало. А у Тины как дела? Приехали. Это не я, а ты сейчас с ней сидел, пока шеф из меня фарш накручивал. Я её сам только что увидел. Спросить не мог? Да как-то спросил вроде. Лео одарил его скептическим взглядом. «Да, бабы явно не твой конёк. Вот мне вообще не до баб сейчас, честное слово. Лучше расскажи, чего у вас тут интересного». «Чего-чего?» Шеф рвёт и мечет, твердит, что никто работать не хочет нормально. Смотрите, говорит, что в мире творится, люди с ума посходили, хотя наоборот поумнеть были должны. Зарплату опять срезали, как ни планёрка, так разнос. «А я не понимаю, что мы ещё делать должны. Слишком много на нас ответственности валится за людей. Вот, например, вчера сбила человека машина. Так нам весь мозг вынесли. Куда хранитель смотрел, что за разгильдяйство? А то, что этот идиот пьяный был в хлам, и за рулём водитель без прав, никого не волнует». «А, да, слышал. В несчастных случаях рассказывали». Этот сбитый, когда к нам попал, сразу выступать начал. Условия ему не те, встретили его не так. С ним стажёр наш работал, не знал, куда деваться. Вот-вот, и так постоянно. Какая-нибудь дрянь в мире происходит, и куда же вы смотрите? Как могли такое допустить? Работы столько, что мы едва-едва справляемся. Люди бы хоть немного нам помогли, что ли. Кому это надо, в конце концов? Нам или всё-таки Им? Накипело Аврелий. Уже не знаю, как отбиваться. «Да уж, понимаю. А ты что тут забыл?» Аристарх попросил отчёт занести, но мне вообще-то хочется проект один протащить. Конечно, за нарушение субординации по голове не погладят, но если подпись сергеевича будет стоять, никуда не денутся. «У нас что-то начинать проще об стену убиться. На, взгляни!» Аврелий вытащил из-под отчёта папку с бумагами и протянул Леонарду. Тот пролистал, просмотрел по диагонали, отдельные моменты внимательно прочитал. «Ну, Аврелий!» — восхитился он. «Ну ты даёшь! Класс!» «Серьёзно? Естественно. Мне поверь, я же с проектами только и работаю. Только я бы вот здесь поправил, здесь раскрыл подробнее, но не принципиально». И проблема чётко поставлена. Нам тоже актуально. Самоубийцы и правда достали. Бьёшься с ними, работаешь, плюсы жизни подкидываешь, а не один хрен прыг с моста и отчитывайся, как умеешь. И не говори, мороки с ними. Но это не предопределено, как всё остальное. Можно попробовать вмешаться. Ладно, пойду, пожелай удачи. Проваливай давай, своей хватит. Аврелий ушёл. Леонард остался на балконе, смотрел на горизонт, за море облаков, где зарницы вспарывали чернеющее небо. Едва заметными очертаниями виднелись башни Ведомства Смерти. Звёзды, которые никогда не гасли здесь полностью, мерцали в высоте. Свежий ледяной ветер дул из космоса, далеко внизу угадывалась дорога к вратам и сами врата. Разумеется, там новый привратник Михаил или разучивал очередной контрабандный рок, или с помощью огненного меча пытался изобразить фаер-шоу. Скрипнула дверь. Конечно, Тина всегда разберётся, где его найти. Лео рукой улыбкой обернулся к ней, уже начал что-то говорить и осёкся. Она смотрела на него с грустью, а он сразу догадался, что-то не так. — Тянусь, — позвал он осторожно. «Ты чего? «Лео!» — она посмотрела прямо ему в глаза. «Похоже, у меня это последнее воплощение». Он на некоторое время потерял дар речи. «Что ты несёшь? Быть того не может! Рано или поздно это должно было случиться. Я и так задержалась дольше других». Она расправила плечи, посмотрела по сторонам, на мир ангелов, на дорогу к вратам, на облака. На далёкие башни ведомства смерти. Знаешь, я оказалась как-то не готова. Да подожди ты, я пойду к шефу, поговорю с ним. Что это такое? Ты наш лучший творец. Сдурели они, что ли, такими сотрудниками разбрасываться? Тинка, я сейчас. Лео. Нет. Она мягко взяла в ладони руку ангела, который уже рванулся в сторону приёмной. Он остановился. Оба знали, что есть вопросы, по которым можно до хрепоты спорить, переубеждать, стоять на своём, писать служебные записки до дыма из клавиатуры. А есть решения, которые обсуждению не подлежат, обязательные к исполнению. Силы и материи, которые стояли у начала мира, смысла спорить с которыми не было. Они просто существовали. Всё равно, что спорить с Солнцем, убеждая его сменить траекторию движения — Это знала Тина, знал и Лео, хоть и никогда не мог смириться. «Лео, что там дальше?» Они сидели на облаке. На горизонте вспыхивали зарницы. «Не знаю, у меня такой информации нет. Это вон к Аврелию вопросы, хотя и он вряд ли знает подробности, они-то только проводники. Иногда приходит душа, отмечаются у врат, иногда видно, как по радуге кто-то шарится туда-сюда». «Не знаю, Тина. Знал бы», — сказал. «Чёрт побери! Не может такого быть, чтобы ничего нельзя придумать!» В глазах Леонардо метались молнии не хуже небесных. «Ненавижу бессилия», — признался он. «Хуже нет, когда ничего не можешь сделать». «А зачем что-то делать?» — спросила Тина. «Всё ожидаемо, предсказуемо. Я не ангел, я человек». Голос её был полон горечи. «Какая разница? Человек, ангел. Ты работаешь у нас лучше, чем многие ангелы. Ты столько делала в мире людей, столько помогала нам. Отсутствие крыльев не значит ничего, для меня так точно. Кто больше сделал для людей, скажи мне? Ты, которая столько жизни меняла реальность, и несла им свет? Или вон Гарик, который бумажки перебирает? Ты же столько всего успела? «Да ничего, я не успела, Лео, ничего!» Какая-то неузнаваемая боль прорвалась с самого дна души, отчаянный, давно сдерживаемый крик. Лео растерянно уставился на неё, а потом на его лице промелькнуло понимание. Но сказать здесь было нечего. Всё, что он мог, — быть рядом. «Может, это и правильно?» — произнесла Тина. «Я очень устала». Вымоталась. Я попросила шефа, по крайней мере, дать мне отдохнуть в последнем воплощении. Я дерьма глотнула сверх меры. Хочется пожить спокойно, побыть счастливой, ничего не решать, не страдать, не думать лишнего, не совершать подвигов и чтобы меня любили. Просто за то, что я есть. Хотя бы одну, последнюю жизнь. «Постой», — с подозрением проговорил Лео. «Ты так и сказала шефу?» Примерно так. Ты бы поосторожнее с формулировками, сама знаешь. Да всё равно уже, будь что будет. На мир ангелов надвигалась ночь. Ярче засияли звёзды, феи начали зажигать фонари. Ладно, Лео, пойду я, пора. Тина, послушай меня, посмотри на меня. Леонард снял жёлтые очки. В его глазах цветом морской волны блестела сталь. помни «Нет, ничего невозможного. Веришь? Веришь мне? Ты можешь сколько угодно твердить, что ты всего лишь человек, и это ожидаемо, но я говорю — нет. Ты нужна нам, ты не просто человек, ты мой друг. Может, тебе кажется, что это неважно что все творцы так заканчивают, но это важно, для меня важно». «У меня работа такая — рушить стереотипы. И я ещё не знаю, как всё обернётся, но уверен, что мы с тобой встретимся. Я знаю, ты теряешь память при рождении, но попробуй сейчас запомнить всё это. Запомни меня, запомни мои слова. Пусть они живут где-то на краю сознания. Мы любим тебя, Тина. Я тебя люблю. Мир тебя любит. Я рядом с тобой, даже если ты этого не замечаешь». «Если тебе в новой жизни что-то почудится, покажется, зная, тебе не показалось, мы рядом». Леонард стоял на крыше небесной канцелярии. Тина шла к вратам. Его всегда это завораживало. Прыжок в неизвестность, потеря памяти, и всё начинается заново, вся жизнь» и одновременно сохранение той первой изначальной искры, которая определяла сущность человека, сколько бы перерождений не оставалось за плечами. Он помнил, как сам однажды сделал шаг в никуда, удар в спину, переломанные крылья. Как он выжил тогда, как сумел сохранить себя и вернуться ещё больше в себе уверенным, чем раньше. Он научился всему. Для него не существовало границ и стоп-сигналов. Он создавал огненных и снежных драконов и подбрасывал поэтам рифмы для колыбельных. Он сталкивал лбами влюблённых, которые жили на разных концах страны, и рисовал знаки на кирпичных стенах. Он умел разглядеть в каждом человеке искру и раздуть её в настоящий пожар. Он мог всё. А чего не мог, тому учился и очень быстро. Единственное, что оставалось для него недоступным — обмануть смерть. Сейчас он не мог ничего сделать. Леонард, уверенный в том, что нет ничего невозможного, главное — грамотно приложить и направить усилия, запустить импульс. Сейчас был готов убивать из-за ощущения беспомощности, если бы было кого и за что. Тина права. Нет смысла оббивать порог кабинета шефа. Здесь не решить вопрос так, как он привык, радикально, наотмаш. Такой вопрос вообще никак нельзя решить, и это страшно бесило Леонардо. Частично из-за нежелания терять партнёра, творца, к которому он уже давно привязался. Частично из-за невозможности реализовать профессиональные амбиции, ответить на вызов, в очередной раз с блеском доказать, что границ не существует. Смерть нельзя обойти. Нельзя договориться, перехитрить, бросить вызов. Это самый безукоризненный, отлаженный, чёткий механизм, который с самого начала мира никогда не давал сбоев. У Пафнутия в отделе исполнения желаний было навалом подобных заказов — обмануть смерть, воскресить, отложить, совершить чудо. Естественно, почти все они сразу уходили в утиль — Бывали редкие случаи, вроде изобретения лекарства от неизлечимой болезни, но исключения лишь подтверждали правила. В пальцах ангела вспыхнул огонёк, маленькая стихия, подпитанная злостью, непокорностью, надеждой. Он разгорался всё ярче, превращаясь в маленький огненный шар, в пламенного хищного лиса, готового грызть и кусать. Грел руки ангела и ярко подсвечивал шрамы от старых ожогов навсегда оставшуюся память об обучении магии. С крыши почти не было видно. Скорее угадывалось, как Михаил открывает тени врата, как она, не оглядываясь, проходит через них. Чёрт! Леонард со всей силы швырнул огненный шар в пространство, бездумно не вкладывая в это никакого особенного посыла, лишь чистая ярость и кристальная головокружительная надежда. Шар взорвался фейерверком, распался на миллионы искр, которые опадали в мир людей, смешивались со звёздами, рассеивались в облаках, летели к горизонту, исчезали в других мирах, временах, пространствах. Но Лео этого уже не видел. Не обернувшись, он направился в другую сторону. На краю крыши, не сбавляя шага, расправил витражные крылья и полетел прочь. «Аврелий, вот ты только не обижайся, но я твой друг, и я тебе скажу. При виде тебя хочется не дальше жить, а только утопиться поскорее. Прости уж, я не на ресепшене работаю». Два ангела сидели в удобных креслах в кабинете отдела бытовой магии. Между ними на журнальном столике лежал распечатанный проект. Поперёк титульного листа стояла размашистая подпись Христиана Сергеевича «Печать утверждаю» печать в работу, подпись Аврелия к исполнению принята, выжженная печать ведомства смерти, вердикт согласованно и личная подпись Аристарха Игнатьевича, а также круглая печать небесной канцелярии, которую на все документы ставил Гарик. Рядом с этим шедевром служебная записка о назначении куратором Леонардо заместителем начальника отдела бытовой магии выглядела убого. Да знаю я, — отмахнулся Лео. — Говорю же, не обижайся, надо создать образ. Так-так, давай-ка прикинем. Нужно определить целевую аудиторию, от неё и будем отталкиваться. Знаешь, что я тебе скажу? Леонард придирчиво осмотрел «Ангела смерти», подумал, побарабанил пальцами. — Решено. Возьми-ка ты на себя девчонок, которые вены от несчастной любви режут. Во-первых, этих дуру жальче всего, вся жизнь впереди, есть за что побороться. Во-вторых, типаж у тебя как раз подходит, чтобы на таких воздействовать, И их много, работы непочатый край. Уверенность Аврелия таяла на глазах. Красиво расписать проект — это одно, а вот попробовать реализовать — да ну, брось. «А тебя никто не спрашивает», — безапелляционно заявил Лео. Тебе особо и заморачиваться не надо. Побольше уверенности и всё. Только тут другая засада есть. Надо очень, очень чётко видеть границы. По волоску, а то девки в тебя влюбляться начнут, потом задолбаемся сознание править. Лео, я вряд ли так смогу. А кто за тебя работать будет? Вон у нас полная бухгалтерия феи. Иди, потренируйся. Что, феи, работать-то с людьми? «Хорошо», — решился Аврелий, — «попробую. Смотри, если дальше пойдёт, то надо ещё договор оформить, чтобы спецэффекты, мишура всякая». «Это да. Но давай позже. Начнём с того, что полегче». «Так, образ есть. Текст мы тебе напишем. Можно отрабатывать хоть завтра. На первые пару заданий пойдём вместе, я на тебя со стороны посмотрю». «Да не надо. Я тебе стажёр, что ли?» Надо, надо. Мало ли, что ты там накосячишь. Разгребать-то вместе придётся. Ладно, я график свой гляну и сообщу. Аристарх разозлился, конечно, но не так сильно, как я ожидал. Больше для вида. Сказал, на первый отчёт посмотрит, тогда и разговаривать будем. Может, Лана ещё слово замолвила. «А, это блондиночка такая, любовница шефа вашего», — оживился Леонард. «А что это она за тебя вступается? Ну-ка, колись!» Аврелий посерьёзнел. «Лану не трогай. Она высококлассный профессионал и мой боевой друг. Мы с ней многое вместе прошли. Она здорово мне помогла ещё в самом начале. И Аристарха она действительно любит. Редко такое бывает. Всё, что они и говорят, — сплетни, не имеющие ничего общего с реальностью. И не надо их плодить». «Понял, принял», — поднял ладони Лео. «Больше не буду. А правда, что она целую земную жизнь прожила?» «Правда, но не полностью, лет до 30 где-то. Потом Аристарх её забрал. подробности не знаю. Всё, пошёл я к себе. До завтра. До завтра. Вот хоть узнаю тебя сейчас. Вон, глаза заблестели. Соскучился по такой работе, сознайся. Ещё бы». Мне и без того постоянно кажется, что ни черта не выходит, и я ничего не успеваю. Знаешь, что я понял за всё это время? Нет смысла пытаться объять необъятное и брать на себя ответственность за всё подряд. Достаточно делать, что можешь прямо сейчас, что в твоих силах. Этого уже очень много. Я знаю, Лео, невозможно помочь всем. Невозможно, но хочется хотя бы попробовать. Я похож на пугало. Аврелий, ты похож на секс-символ из женского журнала. Запомни это и не спорь со мной. Да не умею я с девушками общаться, Лео. Учись, не умеет он. Инициатива наказуема. Твой проект ты воплощай. Ну что сложного? Волосы поэффектнее по ветру. Взгляд, как репетировали. Во-во, огонь, молодец, красавец. Все бабы твои. «Иди ты, мне бы с одной справиться». «Справишься? Куда денешься? Иначе шеф нам головы поотрывает. Тут штрафом не отделаемся». Очень вдохновляющий, блин. «А что делать? Крылья не свети только». Два ангела стояли на морском утёсе. Леонард — сотрудник отдела бытовой магии, в драных джинсах, сдвинутых на нос желтых солнцезащитных очках, с фиолетовым иракезом на голове и со сверкающими крыльями. И ангел смерти Аврелий со взволнованным, но решительным видом, длинными черными волосами, летучим машинами крыльями, в непривычной для него небрежно элегантной одежде. «Вон она! Так пошел пошёл Из зоны комфорта шагом марш!» Ладно, давай. Удачи. И про границы помни. Эх, вот всему учить надо. Никаких способностей к импровизации. Леонард удобно уселся на камне, провожая взглядом удаляющегося по волнам ангела смерти. Этот невзрачный курортный городишко будто создан для таких, как я. Особенно в октябре. Все туристические лавочки уже давно закрыты, не сезон. Ветер гоняет по набережной мусор. Дурацкий памятник непонятно чему с дурацким незапоминающимся названием «Причуда современной архитектуры» вместо стандартных отпускных фото на магнитике. Ветер, и море, и соль на кубах, и низкие тучи, и чайки, чайки. Мне двадцать два. Я молодая, красивая, умная, и я иду топиться в море. С бутылкой рома, уже пустой на четверть. Я специально приехала в эту дыру на задворках цивилизации с такой целью. Нарочно выбрала самый длинный и неудобный маршрут. На автобусах, электричках, с пересадками. А вдруг передумаю. В моей жизни не было ничего, ни любви, ни дружбы, ни веры в лучшее. У меня не осталось сил бороться. Да и зачем? Таблетки не помогали. Родные говорили, что я страдаю ерундой, и всего лишь надо взять себя в руки. Шумело море. Бросались волны на серый берег. Кричали птицы. Тосклеиво, горько. Я сделала ещё глоток рома, спустила с плеч рюкзак. Зачем только брала все эти вещи? Села на песок, вглядываясь в горизонт. Он шёл ко мне по кромке прибоя, как в глупом романе, красивый, как демон, не взгляд, нож по сердцу. Подумалась, а что мне терять? Я жутко пьяна, а он такой. О таких мечтают в юности, а потом понимают, что всё это сказки. Я даже имени его не спросила, а он моего. Мы пили ром прямо из горла, из одной на двоих бутылки. И знаете, я ему всё рассказала. Даже себе не могла так признаться, как ему. Я говорила и плакала, и плакала снова, и был мокрый песок под моими плечами, и небо, на котором загорались первые звёзды. И я падала в это небо. Он не пытался меня отговорить, он просто был рядом, просто рядом. Именно так, как мне этого хотелось и не хватало всю жизнь». И глаза его были как хаос и омут надежды одновременно. Мы над чем-то смеялись, над чем-то шутили, и я первый раз в жизни танцевала одна на заброшенном пирсе под брызгами волн, под звёздами, в запахе соли. А он сидел на убитых перилах и смотрел на меня, как никто никогда не смотрел. «Поцелуй?» «Да, конечно, всё случилось. поцелуй не только». Его губы у моего виска и шёпот «Всё будет, всё будет, поверь мне». И мне казалось, в живой темноте чёрные крылья на фоне наступающей ночи. Конечно, мне лишь показалось. Я только помню, кричали чайки, и ветер носился над морем, и тучи гонялись друг с другом по небу. Но мне не было холодно, мне хотелось жить. Боже мой, мне впервые за долгое время наконец-то захотелось жить. — Лео, сигарету дай. После такого надо перекурить. Держи. Ну, вышло, Передумала? Вроде как. Откинувшись на камень, Аврелий жадно закурил, расправил крылья и расшнуровал ворот. — Супер, — с азартом сказал Леонард. «Апробация прошла успешно. Можно запускать проект». «Да, отлично. Минус самоубийство, минус головняк». «Так, давай дальше глянем. Завтра три суицида по плану. Вот смотри, одна собралась вены резать от несчастной любви. Возьмёшь? Куда деваться?» «Лео, а что это с ней?» Девушка стояла на пирсе. Её щёки горели. Она обнимала себя руками, продрогшая на ветру. На её глазах были слёзы. Ангелы переглянулись. Леонард ударил себя полбу ладонью. «Аврелий, кретин ты! Она в тебя сейчас влюбится! Тебе же было сказано, границу не переходить! Подожди, да она уже влюбилась! Чёрт, я не специально! Правь, сознание! Сознание, правь и живо, пока не поздно!» Леонард вытянул руки. С кончиков его пальцев сорвались и полетели над морем струйки лёгкого серебристого дыма, которые превращались в звёздную пыль. Невесомые искры опадали на вейки, губы, волосы девушки. Она слегка вздрогнула, провела рукой по лицу, огляделась по сторонам. Слёзы высохли. Она поставила пустую бутылку из подрома на пирс, поправила лямки рюкзака, ещё раз бросила взгляд в морскую даль и пошла от набережной прочь к вокзалу, как раз чтобы успеть на самую позднюю электричку. Она улыбалась, на душе было легко. Она уже и не помнила, зачем приехала в это странное, богом забытое захолустье у моря. Но ей казалось, что теперь точно всё у неё будет хорошо. В маленьком курортном городе стояла жара. Август — разгар сезона. Смеялись дети. Пахло шашлыками, играла музыка. По набережной гуляла молодая беременная женщина, опираясь на руку мужа. Впереди бежал их трёхлетний сынишка с воздушным шаром. Вдруг она остановилась и оглянулась. В море выдавался сломанный пирс, который никак не могли отремонтировать. Рядом был криво прибит выцветший плакат «Не входить. Опасно для жизни». Она приблизилась к пирсу, Тронула рукой сетку рабицу. Странное, неуловимое ощущение дежавю. Вот что-то было, что-то мелькнуло на краю сознания, и уже нет. Она встряхнула головой, отгоняя наваждение. Причудится же всякая ерунда. «Я только помню», — кричали чайки о чём-то вечном, давно забытом. «Я только помню», — шумело море. Аврелий с отчётом в руках почти бежал по коридорам ведомства смерти. Сплошной чёрный вихрь, только успевали отскакивать с дороги молодые стажуры. Лишь белокурый ангел, женщина с атласными крыльями, сумела остановить его перед самым кабинетом директора. Улыбаясь от души, обняла ангела. «Ну ты даёшь!» Хоть бы похвастался. «Да ладно тебе. Я тебя прошу, не скромничай. Это действительно прорыв». Аврелий буквально засиял. «Это ты ещё о проекте с договором не знаешь. Хочешь поучаствовать? Действительно классная задумка. Держи, просмотри». Он отдал Лане несколько наспех исписанных листов. «Всё, я к арестарху. Удачи. Аврелий, он, конечно, не мог не подписать проект после резолюции Христиана Сергеевича, но тебе сейчас снова примется выговаривать за нарушение субординации, за несоблюдение интересов». Ты не слушай. Или слушай, но близко к сердцу не принимай. Он тобой очень доволен, я точно знаю. Он обязан тебе выговоры сделать, иначе... Иначе всё тут разваливаться начнёт. Да понимаю я. Всё, побежал, увидимся. Хлопнула дверь. Лана с улыбкой покачала головой, элегантно поправила крылья и стала читать проект. Аристарх Игнатьевич потирал переносицу. Он молчал уже долго. За это время можно было не только прочитать, но и выучить наизусть отчёт. Аврелий стоял и ждал, скромно глядя в пол, но лицо его выражало плохо скрываемое торжество. Аристарх откинулся на спинку кресла, сцепил перед собой кончики пальцев и в упор уставился на ангела. Смотрел ещё минуты-две, кивая собственным мыслям. Наконец заговорил. «Аврелий». «Это уже далеко не впервые, когда ты делаешь что-то, нарушая субординацию. Мне это не нравится». «Я понимаю, Аристарх Игнатьевич. Простите». Директор ведомства смерти усмехнулся одним уголком рта. «Он ещё и извиняется. В следующий раз за что извиняться будешь, что врата ада переименовал». Авреля изумлённо вскинул голову. Аристарх Игнатьевич посмеивался, постукивая кончиками пальцев друг от друга. Аврелий пошёл в наступление. «Но ведь вы сами видите, есть конкретный, ощутимый результат». «Не спорю. Я убеждён, что снижение показателя уровня самоубийств важно для всего мира». «Что ты заговорил как по учебнику? Садись, Аврелий, ты не ученик на уроке». Аврелий придвинул стул для посетителей ближе к столу и сел напротив директора. «Давай на чистоту» произнёс Аристарх Игнатьевич. «Ты отлично работаешь, ты профессионал. Но чем дальше ты идёшь, тем сильнее успех кружит тебе голову, тем выше вероятность, что однажды ты оступишься, и это будет не подвиг, не что-то великое, а какая-то мелочь, обыденность, на которую ты привык не обращать внимания. И если я не в силах тебя остановить, то обязан хотя бы предупредить». «Нет, вы...» «Тихо!» Аристарх Игнатьевич предостерегающе поднял палец. «Это первое. Второе. Назначаю тебя куратором в сектор самоубийств. Это не значит, что ты можешь забыть об остальной работе. У нас по-прежнему не хватает кадров, и снимать тебя с текучки — непростительный разброс. Но с этой минуты самоубийцы на тебе. Работай, изучай, все карты в руки». Аврелий выслушал спокойно и ответил чуть севшим голосом. «Аристарх Игнатьевич, спасибо, я не подведу». Директор ведомства смерти, хищноглазый, с профилем старого куршуна, уже открыто улыбался, глядя на ангела. А ведь и он когда-то был таким же молодым, желающим перемен, живым. Сколько времени прошло с тех пор. Не осталось никого, с кем он начинал этот путь. Все один за другим обратились в прах, сталкиваясь с чем-то, что выше ангельских сил. Сколько раз Аристарх тоже оказывался в шаге от этой грани, но у него было ради чего продолжать путь. И сейчас он смотрел на Аврелия, и ему казалось, что он видит самого себя, задолго до того, как его глаза приняли облик вихрей времени Распахнулась дверь, и Лана, светящаяся, словно молодая луна, шагнула в кабинет. С размаху положила на стол проект Аврелия и безапелляционно заявила — «Аристарх, ты должен это прочесть. Клянусь, я себе не прощу, если лично не возьму хотя бы один случай». Аристарх Игнатьевич взглянул в искрящиеся любовью и вдохновением глаза Ланы, оценил взволнованное выражение лица Аврелия, встряхнул листы и, прищурившись, прочёл. «Договор. Проект по предотвращению самоубийств. Версия 2. Яркое солнце заливало кабинет директора ведомства смерти. Впереди была вечность и бесчисленное количество спасённых жизней.